Джаред Даймонд «Почему нам так нравится секс?» Эволюция человеческой сексуальности Предисловие Тема секса всегда захватывает нас. Секс – источник наших живейших наслаждений. Но он же нередко становится причиной страданий, которые возникают из-за врожденных противоречий в общественных ролях женщины и мужчины. Эта книга – рассказ о человеческой сексуальности о том, как и почему она стала такой, какой мы ее знаем сейчас. Большинство из нас даже не подозревает, насколько наши сексуальные практики необычны по сравнению с сексуальной жизнью всех остальных животных. Ученые подозревают, что даже наши непосредственные, обезьяноподобные предки в этом смысле очень сильно отличались от нас. Для того, чтобы возникли такие различия, на нашего предка должны были подействовать особые эволюционные силы. Что же это были за силы, и что именно столь необычно в нас? Разбираться в том, как эволюционировала наша сексуальность, не только чрезвычайно увлекательно. Понимание этого дает нам возможность более глубоко осмыслить отличительные черты, которые и делают человека человеком. К этим особенностям относятся культура, язык, отношения между родителями и детьми и способность изготавливать сложные орудия труда. Палеонтологи обычно связывают эволюцию человека с размером головного мозга и прямохождением. Но я склонен считать, что не меньшую роль в нашем развитии сыграла наша необычная сексуальность. Вот какие аспекты человеческой сексуальности кажутся мне необычными, и я хотел бы обсудить их. Менопауза у женщин. Роль мужчины в человеческих сообществах. Приватность секса. Секс ради удовольствия, а не с целью продолжения рода. Увеличение женских грудных желез до того, как они начнут вырабатывать молоко. Не специалисту все эти особенности кажутся совершенно очевидными. Но стоит взглянуть на дело непредвзято, как вопросов оказывается больше, чем ответов. Кроме того, я хотел бы поговорить о том, зачем мужчине нужен пенис, и о том, почему не мужчины, а женщины выкармливают грудью детей. Ответы на оба эти вопроса также кажутся более чем очевидными. Но на самом деле даже тут скрывается много непонятного, избивающего с толку. Прочитав эту книгу, вы не научитесь новым сексуальным позициям и не найдете сведений, которые помогли бы облегчить неприятные ощущения во время менструации или менопаузы. Эта книга не избавит вас от боли и переживаний в случае супружеской измены и не даст практического совета на тот случай, если ваша вторая половина совершенно безразлична к вашему общему ребенку или, напротив, целиком поглощена им и безразлично к вам. Зато вы, возможно, сможете понять, почему ваше тело чувствует себя именно так, как чувствует, и почему ваш любимый или любимая ведет себя именно так, а не иначе. Возможно также, что вы поймете, почему вас подчас влечет к саморазрушительному сексуальному поведению, и это понимание поможет вашему разуму лучше справляться с вашими инстинктами. Некоторые части этой книги были в свое время опубликованы в журналах Discover или Natural History. Искренне выражаю свою признательность коллегам-ученым за их советы, замечания и комментарии. Роджеру Шорту и Нэнси Уэйн за тщательную корректуру, Эллен Мадецки за иллюстрации, а Джону Брокману за его предложение написать эту книгу.